Это обычно значит, что день безветренный. Собственно говоря, был только бриз легкий, — начал Гарретт. Но маг Олив задрал ладонь и отрубил его слова точно ножом. Он дул с запада, — говорит, — западный ветер, западный бриз, если вам угодно, от семи до 9 миль в час, с порывами до пятнадцати.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 которую он для меня выкопал. Но маг олив видно, подумал, что сбил меня с понтолыку, потому что весь подался вперед на стуле, и глаза у него, честное слово, на секунду-другую из блестящих голубых стали раскаленно-белыми. Меня это не удивляет, говорю. Во-первых, семь миль в час — это так, легкий ветерок в душный день. А во-вторых, в проливе всяких яхт и лодок около тысячи было, и все сигналили и перекликались друг с другом. И откуда вы знаете, что он кричал? Уж вы его никак слышать не могли. Он на спинку откинулся, и вид у него немножко недовольный. «Это вполне логичное предположение», — говорит. «Нам известно»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 Что он там внизу звал на помощь? Собственно, это и все? Нет, судара не говорит он. Я не думаю, я полностью уверен. Тут я считать не стала. Доктор МакОлев, — говорю. Вы думаете, я столкнула моего мужа в этот колодец? Тут я немножечко осадила. Маячные его глаза не просто замигали, а на несколько секунд совсем погасли.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 Конечно, Джо давно ко мне пальцем не прикасался. Только на острове все думали, будто он меня по-прежнему тузит когда не попадя. А я помалкивала, и теперь очень этому рада была, пока голубые глаза мак Олифа так и сверливались мне в лоб. «Никто не говорит, что вы столкнули его в колодец», — сказал шотландец. Он быстро на попятный шел.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 но провалиться мне, если он опять не сбил коротышку. Я чуть не засмеялась вслух. Конечно, засмейся я. Ничего хорошего бы для меня из этого не вышло. Но все равно, я еле удержалась. Маколев оборачивается к Гаррету и говорит, «Вы согласились предоставить допрос мне?» Бедняга Гарретт,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 пока сам рот не раскроешь и не спросишь. Вот так мы почти целую чертову минуту вели поединок на глазах. Вроде как и под конец я начала слабеть. Меня все больше тянуло сказать ему что-нибудь. «Пусть хоть разве мамочка вас не учила, что пялится на людей неприлично?» Но тот Гаррит заговорил, а вернее его живот. Просто выпалил длинным таким пу Мак Олив поглядел на него, весь скривившись, а Гаррит вытащил перочинный ножичек и принялся воскребать грязь из-под ногтей. Мак Олив вытащил записную книжку из внутреннего кармана своего шерстяного пиджака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 Позже я узнала, что его заключение уже на побережье отправили в тюрьму больше десятка людей. И меня все больше тянуло открыть рот и брякнуть что-нибудь. А самое главное, Энди, я понятия не имела, о чем. И только слушала, как часы на столе Гаррета тикают, гулка-то.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 Это имеет к тому, что с ним случилось. Господи Иисусе, что же вы за человек? Он ничего не ответил, только взял трубку в руку, она немножечко дрожит, и давай ее опять раскуривать. Больше он вопросов не задавал. Последний вопрос в этот день мне задал гарри Тибодо, доктор МакОллиф.